«Эпилог. Все-таки осень в этих краях роскошная», — думал Вольский, с особым душевным удовольствием рассматривая открывающиеся по дороге виды и дивные панорамы. «Нет, у нас в Сибири осень тоже хороша. Шикарная охота и рыбалка, и краски там такие в тайге, что зашибись прямо, за душу хватает, аж замираешь. Но здесь осень особенная. Именно что роскошная. Обалденное буйство красок и такой привкус... Терпкого, сладкого вина, запах поздних роз и чего-то неуловимо тонкого, красота. Наслаждаясь созерцанием природы и нескоростной ездой по отличной новенькой трассе, Сансаныч, убывший в очередной краткосрочный отпуск, ехал в сторону Николаевки. Только в этот раз он решил на любимый им серпантин, вившийся меж леса по горам, не сворачивать. Ну, вот так, чтобы не приезжает тот самый поворот, где они с Дарьей первый раз встретились, когда гонял ее кабан, протаранивший бампер его джипа. Не то, чтобы ему хотелось забыть и вычеркнуть эти воспоминания из памяти, вовсе нет. Все свои воспоминания о Дарье и проведенных вместе днях Саноч трепетно хранил и помнил до мелочей. Они не свернул? Ну, чтобы не тревожить, не дергать побаливающее и тихонько щемившее в душе. Нет, они не прекратились ни общения перезванивались, когда у Сани выпадала такая возможность, с удовольствием общались, шутили, договаривались прочесть какую-нибудь книгу, нашумевшую рекламой, а в следующий сеанс связи обсуждали ее. Часто Дарья рассказывала какие-то интересные и забавные истории о своей работе, о маленьких пациентах и их родителях, а он... а он в основном слушал. Но все это было полудружба на расстоянии, а потому что, как говорится, не два, ни полтора... И не дружба, и не любовь, а так затухающие волны флуктуации. И оба они это понимали и чувствовали, но почему-то не обрывали связи окончательно. Больский вообще сомневался, нужно ли ехать нынче ему к Егоручу, ворошить в себе воспоминания, испытывая тягучую, болезненную невозможность все повторить и вернуться назад, грустя над уходящей натурой прошлого. Но Егорыч, узнав, что Сани дает отпуск, сказал — «Приезжай! Надо кое-что срочно порешать по твоему дому, а потом можешь лететь свободно, а я все сам сделаю». Вот он и надумал, что поедет, порешает, пару-тройку дней поплавает в еще теплом море и во Владик наконец-то побудет со своими. «Привет, Саня!» — загробастал его в медвежье объятии Егорыч, как только Саныч выбрался из-за руля. Прижал так крепко, до похрустывания ребер к себе, похлопал по спине своей большой ладонью, повторяя, расчувствовавшись. «Ну привет, привет! Сынок, герой, живой, здоровый, молодец!» «Дядь Мить, придавишь!» — посмеивался Саня. «Ничего, ты у нас парень крепкий, сдюжишь!» Отодвигая от себя Вольского, Егорыч всмотрелся в его лицо и спросил совсем иным тоном. «Ну ты как?» «Норм, дядь Мить!» — покивал оптимистично Вольский. «Ну и лады!» — завершил этот их, по большей части, невербальный обмен информацией волков — И перешел на деловитый тон. Слушай, Сань, сгоняй по-быстрому к себе в малую резиденцию. Там отделочники сделали на стенах выкрасы, надо срочно выбрать цвет и им отзвониться. Да ну, дядь Медь, сам бы и выбрал, пожал недоуменно плечами Вольский. Сань, отмахнулся Егорыч, не морочь голову. Я тебе так выберу, что перекрашивать будем потом. Вот ты приехал прямо вовремя, сходи, делов-то на пять минут, а я им позвоню и все и сразу за праздничный стол. ждем же тебя». И хлопнул его по плечу, махнув рукой в сторону малой резиденции, типа направление указал. Но и на самом деле усмехнулся Вольский деловитому руководству Егорыча. Сходит он, посмотрит те выкрасы, что уж, рассрочно, ему не трудно. Саныч перешагнул через порог и остановился, не сразу сообразив, что его удивило и насторожило. Дом встретил его тишиной, удивившим ощущением теплой обжитости и запахом пирогов. Странно. Что, так готовились к встрече с ним, расстарались и наделали пирогов в промышленных масштабах, что Глаши не хватило одной духовки в большой усадьбе и пришлось задействовать еще и его бытовую технику? Он распахнул дверь из прихожей в гостиную, намереваясь пойти проверить свою догадку, и замер, остановленный видением, в первую секунду показавшимся ему вакидоном его уставшего сознания. Прямо напротив двери, буквально в трех метрах, стояла Дарья в красивом платье, словно струящемся по ее точенной фигурке, с распущенными по плечам и чуть подвитыми волосами. Моргнув и убедившись, что это не его фантазии, а вполне реальная Дарья, Вольский преодолел разделявшие их метры в три стремительных шага, Заграбастал ее в объятия, прижал к себе, вдохнул, втянул в себя ее запах и замер, справляясь с нахлынувшими мощными чувствами и пытавшимися подкатить слезами. Так и стояли они, обнявшись и замерев. "Ты как здесь?" спросил он, прижимая щеку к ее голове. "Дядя Митя сказал тебе, что у меня отпуск. Когда приехала?" "Ммм", протянула Дарья и усмехнулась легонько. "Вообще-то я не уезжала." Вернее, уезжала, но ненадолго. В смысле? Откинув голову назад, посмотрел он непонимающим взглядом на нее. А Дарья вдруг вспомнила день их отъезда, и тот их разговор с Егорычем на балкончике в мансарде так ясно, словно это было прямо вчера. Вспомнила, как, сидя в машине на переднем пассажирском кресле, она смотрела в окно дверцы на стоявшего рядом провожающего их Егорыча и державшую его за руку Маруську, утиравшую слезы кулачком и дувшую недовольно губки из-за того, что Павлик уезжает. И как вдруг вспыхнуло у нее в голове понимание и спокойное осознание, от которого заколотилось бешеное и восторженное сердце. Она развернулась всем корпусом к сидевшим на заднем сиденье маме и Павлуше в детском кресле и остановила Олега Юрьевича, уже двинувшего машину вперед на выезд из распахнутых ворот. «Подождите, Олег Юрьевич!» — и спросила маму. «Как вы смотрите на то?» Чтобы остаться. Я очень хорошо смотрю на это, мамочка! Тут же заверил ее сынок, энергично замахав от радости руками, и почти умоляюще попросил: Я очень хочу остаться! Постой, Павлуш! остановила его Лидия Григорьевна и спросила Дарью: Ты хочешь, чтобы мы с Павликом остались на лето? Нет, мам, я предлагаю остаться нам здесь насовсем, ответила Дарья, придав своему голосу твердости и внесла легкую корректировку, повисшие после ее слов в потрясенной тишине в машине. Ну, или насколько получится. А Лидия Григорьевна, внимательно вглядевшись в лицо дочери, повернула голову и посмотрела на Дмитрия Егоровича, стоявшего у машины, о чем то глубоко задумавшись. В общем, уезжала Дарья одна с небольшой сумкой и рюкзачком с вещами, чтобы оформить свой перевод и уладить все формальности. Я тут немного похозяйничала в доме, поруководила строителями, и мы закончили с ремонтом и отделкой. Если тебе не понравится... — Мне все нравится. Хоть ты все разнеси и во что угодно покрась, — перебил ее Саня, начиная что-то подозревать, и всмотрелся в выражение ее лица. — Так ты что, давно здесь? — Давно, — кивнула она, стараясь не посмеиваться над его ошарашенным видом. — Дашка, — втянул в себя шумно воздух Вольский, чтобы загнать подальше нервяк, и предательскую мокроту, норовившую затопить глаза. Я, знаешь, все время думал. Давай девочку Радима. а? Почему девочку? Она все сжимала губы, чтобы не выпустить на свободу радостный смех. Ну, парень у нас уже есть, поэтому и девочку, объяснил свою логику Саныч и добавил планов с запасом. А потом еще одного мальчика. У меня встречное предложение, улыбалась Дарья. Давай сначала сделаем эту девочку это очень хорошее прекрасное предложение со всей возможной серьезностью произнес вольский и попытался схватить дарью на руки идем делать нет остановила она его мы не можем придется это проявление радости от нашей встречи оставить на потом почему насторожился вольский прокачиваем навыки семейной жизни когда очень хочется но не имеется никакой возможности тихонько посмеялась дарья в смысле не понял ее саныч Ну, ты сетовал, что твой прекрасный дом все время стоит пустым, напомнила она ему их давний разговор. Теперь в нем народу с избытком. Я, Павлуша, мама и моя бабушка Вера, которая твердо заявила, что всю жизнь мечтала на старости лет жить у моря. Отлично! покивал немного ошарашенный Саныч. Я топлю за большие дружные семьи и за любовь. Ладно, это я понял. А что там с прокачиванием навыков? Идем. Дарья не ответила на его вопрос, а, взяв его за руку, повела за собой в сторону кухни. Остановилась у закрытой двери и спросила тихонько. «Готов?» «Рен его знает, но стрёмно чего-то», честно признался Вольский, не понимая, что она задумала. И тогда она толкнула рукой дверь, распахивая ее. «Ура!» — закричали собравшиеся в кухне, встречающие его люди. И громко выстрелила огромная хлопушка, выпуская в воздух целую кучу золотистых ленточек, и заиграла какая-то бравурная музыка. На стене напротив входа была растянута веревка, на которой были развешаны бумажные немного кривоватые флажки с буквами, складывающиеся в надпись «С приездом». Три флажка, и буквы «Ура», видимо, не поместились, и их приклеили снизу к трем центральным, и получилось «ИЕС», а внизу «Ура». «Дядя Саша!» — заорал восторженно Павлик и бросился к Вольскому. Саныч подхватил его на бегу, подбросил вверх и усадил на сгиб своей руки. «Дядя Саша, ура, что ты приехал!» — захлебывался от восторга ребенок. «Мы тебя ждали-ждали, а я для тебя буквы вырезал и клеил. Правда, бабуся мне помогала», — честно признался Павлушка. «А бабушка Лида с тётей Глашей пироги пекли, и даже торт!» — не мог остановиться он, Перевозбужденная от радости, Вольский обвел взглядом всех собравшихся Егорыча, уже успевшего по тихому присоединиться к комитету по встрече, пройдя через черный ход и Лидию Григорьевну, которую Волков, обняв за плечи, рукой нежно осторожно прижимал к своему боку. Ого! И пожилую даму, стоявшую с другого бока рядом с Лидией Григорьевной, светло улыбавшуюся ему, Лафиру и Олега. Заметил шикарно сервированный, заставленный яствами и украшенный стол, букеты цветов. Больский поцеловал в раскрасневшуюся щечку Павлушку, притянул к себе свободной рукой Дарью, прижался лицом к ее голове, втянул в себя ее особый, сводивший его сумозапах, который снился ему почти каждую ночь, пряча в ее волосах уже не сдерживаемые, выпущенные на свободу слезы. Все, он дома. Все, все, теперь точно дома, дома. Текст читала Марина Титова.